Две дочери оставили блестящая карьера ради семьи. Внуки уже учились в университете, включая того, который начал ходить в восемь месяцев, а в три года уже играл на пианино. Он редко упоминал о своем младшем сыне, который жил за границей. Но никто не спрашивал, чем тот занимается, чтобы Барри снова не пустился в пространное объяснение. С возвращением Дианы атмосфера в сток Мастертон сразу изменилась. Меня она дергала больше других, если только это не было игрой моего воображения, в чем я сомневаюсь. Если бы я не была так озабочена личными проблемами, это задевало бы меня гораздо больше. Диана не была грубой, просто откровенно и агрессивно навязчивой. Она твердила, что кому делать, хотя все и без нее знали. Давала советы, когда в них не было нужды. У нее был роман с боссом, и она хотела, чтобы все знали, как поднялись ее акции. «Что вы имели в виду?» обратилась я к Барри, когда сказали, что Дианы здесь больше не будет. Я думала, что она увольняется, потому что выходит замуж за Джорджа. «Она переходит со мной в Вултон», вздохнул Оливер. «Джордж мне только вчера сказал. На должность помощника менеджера. Не знаю, смогу ли я выдержать». «Твое невезение, наша удача», весело сказала я. В отсутствии Дианы я надеялась снова наладить отношения с Джорджем. Но мои надежды развеялись, когда Диана вышла и сказала, «Джордж хочет с тобой поговорить, Милли». «Я бы попросил», — холодно сказал Джордж, когда я вошла, «чтобы ты в будущем воздерживалась от насмешек над Дианой в присутствии сотрудников. Время от времени все мы допускаем ошибки, и незачем выставлять их на показ». Я состроила одну из гримас позаимствованных у Белл, Не слишком ли это по-детски, Джордж? Я обедничать, словно мы в школе. У бедной девушки не так давно умер отец. Она сейчас очень уязвима. Я тоже, коротко сказала я. Две ночи подряд я почти не спала, и мне уже до чертиков надоела ситуация, сложившаяся на работе. Я знала, что опускаюсь на уровень Дианы, но все равно не удержалась. Диана первая указала мне на ошибку. Она думала, что это ошибка. Я ее поправила, вот и все. А поскольку она решила сделать мне замечание перед всеми сотрудниками, то Оливер и Барри меня поддержали. «И это все, что случилось?» — Джордж выглядел озадаченным. «Да, Джордж. Прости, я не так понял». Он сразу стал довольно дружелюбным и спросил, как у меня дела с квартирой на площади Уильяма. «Это длинная история. Я могу рассказать как-нибудь за обедом». Я вкратце изложила самое важное. Отличная идея, Милли. Сделаем это, а? Диана дулась на меня за стеклянной перегородкой. Я сдерживалась, чтобы не показать ей язык, и подумала, что пообедать с Джорджем шансов у меня нет никаких, раз Диана вышла на работу. Создавалось впечатление, что она вынашивает планы кровной мести против меня. Когда я вышла, Джун закричала. Тебе только что звонили, Милли. Какая-то женщина спрашивала именно тебя. Она говорит, что у ее босса есть недвижимость, которую нужно продать как можно быстрее. Это на Клемент-стрит в стороне Асмит-Даун-Роуд, номер 18. Принадлежала родственнику. Нужна оценка. Я посмотрела в ежедневник и сказала, что ты будешь в два. — Я поеду. Диана вытянула руки. Мне нужно глотнуть свежего воздуха. Они просили милли, подчеркнуто сказала Джун.